Но смотрители благоделен попадаются не каждый день. А еслиб я уже решился стать слугой, то хотел бы, по крайней мере, поступить на приличное место. В этом ты прав, сказала он, и я беру на себя все заботы. Ручаюсь, что достану тебе хорошее место, хотя бы для того, чтобы спасти порядочного человека от университета. В гораздо мне в недалёком будущем нужда и довольный вид фабрисио оказали на меня ещё больше влияния, чем его доводы, и я решил поступить в услужение. После этого мы вышли из питейного дома, и мой земляк сказал: "Сейчас же сведу тебя к человеку, к которому обращаются почти все слуги, когда их вышвыривают на улицу. У него есть свои серо-ливрейные лакеи, которые осведомляют его обо всём, что происходит в барских домах. Он знает, где нуждаются в прислуге, и ведёт точный реестр не только свободных мест, но также достоинств и недостатков господ. Человек этот был прежде монахом в какой-то обители. Словом, это он преискал мне место у смотрителя. Продолжая беседовать со мной об этой диковинной рекомендательной конторе, сын благодрия нунис привёл меня в глухой переулок. Мы вошли в маленький домик, где застали человека лет за пятьдесят, писавшего что-то за столом. Мы поклонились ему, и даже довольно почтительно. Но потому ли, что был он горд от природы, или потому что, имея дело только с лакеями и кучерами, привык обращаться с этой публикой без церемонии, то он еще нужно привстать и ограничился легким кивком головы. На меня, однако, он посмотрел с особым вниманием. Видимо, его удивило, что молодой человек в бархатном, расшитом золотом камзоле хочет наняться в лакее. Он мог скорее думать, что я сам ищу служителя. Но ему не пришлось долго сомневаться относительно моих намерений, так как Фабрисио сразу же объявил ему «Сеньора Риаса де Лондона». Разрешите представить вам моего лучшего друга. Это молодой человек из хорошей семьи, которого несчастье заставляет поступить в лакей. Укажите ему, пожалуйста, хорошее место, и можете быть уверены, что он вас отблагодарит. Все вы таковы, сурово ответила Рез. Пока вы без места, то готовы поцелить любые сокровища мира, а как только вас пристроишь, вы обо мне и думать забыли. «Как?» — удивился Фабрисио. «Неужели вы жалуетесь на меня? Разве я не отблагодарил вас как следует?» «Можно бы и лучше», — возразил Ариас. «Ваше место не хуже чиновничьего. А заплатили вы мне, точно я устроил вас к сочинителю». Тут я вмешался в разговор и сказал сеньору Ариас, что он не должен считать меня неблагодарным человеком и что я хочу, чтобы награда предшествовала услуги. С этими словами я вынул из кармана два дуката, каковы и вручил ему, обещав, что не ограничусь этим, если место окажется хорошим. Этим поступком он, по-видимому, остался весьма доволен. «Вот такое обхождение мне нравится», — сказал он и добавил. «Есть много отличных мест, которые теперь свободны. Я вам их перечислю». А вы выберете то, что вам подойдёт. Сказав это, он надел очки, раскрыл реестр, лежавший на столе, перелистал несколько страниц и прочёл следующее: Нужен лакей капитану Торбеллино, человеку вспыльчивому, грубому и избалошному. Безпрерывно бронится, чифтыхается, дерётся и уже неоднократно калечил прислугу. «Нет ли кого другого?» — воскликнул я, услыхав эту характеристику. «Этот капитан не в моем вкусе!» Моя экспансивность заставила улыбнуться сеньора Ариас. Затем он принялся читать далее. «Донья Мануэла де Сандуваль, престарелая знатная вдова, бранчливая и капризна, теперь без лакея». Держит только одного служителя, да и тот обычно уживается у нее не более суток. В доме имеется одна ливрея, шитая десять лет тому назад. В нее наряжают петлю.